Глава 55. Марина Лонг и ее муж Уэйн беспокоились за Валерий с того момента, как семья уехала из Чикаго и поселилась в Сэддл Ривер. Они понимали, что это была резкая и неожиданная перемена для дочери, но все же надеялись, что в новой школе, имевшей очень высокие рейтинги, ей удастся адаптироваться. В прежней школе, несмотря на свою природную застенчивость, Валерия не испытывала недостатка в друзьях. Они жили в Нью-Джерси уже девять месяцев. Этого было вполне достаточно для того, чтобы завести новых подруг. «Но почему их нет?» – спрашивала себя Марина. «Почему Валерия все время одна?» Миссис Лонг отпросилась с работы на вторую половину дня. Она собиралась провести это время с дочерью. Однако, вернувшись из школы, та прямиком прошагала в свою комнату и закрыла дверь. Вскоре после того, как пришел с работы Уэйн, они сели ужинать. Валерия была, как обычно, замкнута. Супруги Лонг пытались завести с ней разговор, расспрашивая, Что она думает по поводу нового состава команды по лакроссу? Но девочка отделалась одним словом хороший Дождавшись, когда они начнут пить чай с ее любимым яблочным пирогом, Марина обратилась к дочери напрямую. «Валерия, нас вызывала мисс Даулинг. Сегодня утром мы с ней встречались». Девочка прищурила глаза, она... Словно отказывалась в это верить. «Она не имела права это делать!» — со злостью выпалила она. «Она имела на это полное право», — ответила ее мать. «Ясно, что учителя обеспокоены твоим поведением на уроках». «А что не так с моим поведением?» — огрызнулась Валерия. «Ты рассеянна, и у тебя сильно упала успеваемость. Скоро она поднимется». «А у этих перемен есть причина?» — мягко спросил Уэйн. Его пачерица не ответила, и тогда он продолжил. «Послушай, Валерия, я думаю, что с того момента, как мы с твоей мамой сошлись, ты всегда была настроена против меня. Давай попробуем рассеять тучи. Мы с моей первой женой всегда мечтали иметь дочь, но, увы, этого не произошло» потому что Люси умерла примерно в то же время, что и твой папа. Я знаю, что такое терять близких людей. Когда ты лишилась отца, твое сердце было разбито. Я знаю, что никогда не смогу заменить тебе его, да и не хочу, но мне важно, чтобы ты знала, что я хотел бы стать для тебя близким человеком. Я считаю тебя дочерью, которой у меня никогда не было». Девочка отвернулась. «Валерий, мы понимаем, что наш переезд был неожиданным», — сказала Марина. «Я объясняла тебе, что Уэйн получил серьезное повышение, и это так и есть, но на самом деле Чикагское отделение, где он работал, закрыли, если бы он не принял это предложение, то остался бы без работы?» Валерия ничего не ответила. Мать посмотрела на нее и добавила... Мы с твоим отцом очень любили друг друга. Я уверена, что папа доволен, что Уэйн рядом с тобой и любит тебя. Девочка хотела было рассказать им, что происходит на самом деле, но не смогла выдавить из себя ни слова. Единственный человек, которому она доверилась, Керри, погибла. Валерия затрясла головой, словно отмахиваясь от того, что ей только что говорили о отчим и мать. Отодвинув стул, она вылетела из-за стола. Марина бросилась за ней наверх. валерий тебя что-то мучает. Ты не хочешь об этом говорить, но и жить с этим ты не можешь. Ты потеряла отца и бабушку. Я думаю, ты должна поговорить об этом со специалистом, с кем-то, кто сможет... Тебе помочь? Сделай одолжение, мам! Оставь меня в покое!» Отчеканила Валерия и закрыла дверь спальни.